Максим Борисович. Вас кликнула секретарь, когда он вышел в приёмную. Молниеносным движением открыла ящик стола и бросила мне о телефон, в котором только что очень увлечённо что-то писала, при этом лицо её цело улыбкой. Ваш посетитель уже ушёл, а у меня обед, но я не пошла в кафе, осталась здесь, выпалила на одном дыхании и густо покраснела. Я не слышала, когда вы просили меня зайти. Наверное, опять кнопка заедает. «Я уже позвонила в компанию, занимающуюся ремонтом, но они сказали, что смогут прийти уже в январе. До конца года все мастера заняты». «С кнопкой все в порядке, Юля», — сказал он. «Я не вызывал вас». Максиму было не до оправдания девушки, и его вниманием полностью владела картина, висевшая на стене. Он точно помнил, что еще утром на том же самом месте находилось совершенно другое полотно с каким-то пасторальным сюжетом вроде «Пастушки на лугу» или чего-то подобного. И именно в этом была главная задумка. Теперь же стену увенчало такое, к чему не сразу подберёшь нужные слова, а всплывающее на поверхность нельзя признать придами. Центр композиции занимал деревенский туалет. Не тот благообразный домик с окошечками-сердечками на двери, больше похожий на скворечник, а вовсе нет. Это был грубо сколоченный шалаш из тёмных, почти чёрных досок, которые сгнили, кажется, ещё до строительства отхожего места. Справедливости ради стоит отметить, сердечко было и здесь. А точнее, самое настоящее сердце с любовью выписанными анатомическими подробностями, набухающими артериями и венами. Сердце держала в руке девушка с белой кляксой вместо лица. Она сидела на крыше хлипкого нависая оружия, склонив голову к плечу. За её спиной раскинулись гигантские крылья бабочки с парой человеческих глаз, которыми она и уставилась на Максима с картины. Дверь в туалета была распахнута. На небольшом возвышении внутри, согнувшись пополам, сидел мужчина со спущенными штанами. Руки непропорциональной длины упирались ладонями с растопыренными пальцами в мокрые доски грязного пола. Присмотревшись, Максим понял, что пальцы на самом деле корни, а вросшие в трухлявое дерево и уходящие, видимо, куда-то глубже. Он тот же забыл, зачем вышел в приемную. Секретарь Вера, заметив направление взгляда шефа, поняла его по-своему. — Правда же она прекрасна? В ее голосе было столько обожания, что Максим не смог возразить, и просто кивнул. Или же не унималась, продолжая щепетать, будто пыталась продать ему этот ужас. «Сколько боли, отчаяния и нующей тоски!» Название не передает всей сути творения, но художник смог зашифровать в деталях самое сокровенное, скрыто от глаз, но выпеченное наружу, всем на показ, бесстыдно и смело. «И как же она называется?» Максим выдохнул с облегчением, убедившись, что у него не отнялся язык. Имя художника можно было не уточнять. Снова не он. Девичья грудь вздымалась в волнении и трепете, голос дрожал, срывался. Поистине в скромности и лаконичности скрыта гениальность. Уберите немедленно, беспощадно распорядился Максим. Верните пастушку или что у нас там висело, это можете забрать себе. Повести у входа будете радовать незваных гостей. Максим Борисович, вы серьёзно? Это же настоящее произведение современного искусства. Юлия не теряя времени, забралась на стул и сняла шедевр с крепления со стены. Пара лет и картина станет классикой. Вот и представьте, что это мой вам подарок на Новый год. Но никаких но. Либо забираете, либо я выброшу её на помойку, и вам придётся доставать эту прелесть из мусорного контейнера. Хотя пара новых деталей в виде банановой кожуры или рыбий кости пойдёт ей лишь на пользу. Злость на Кирилла ещё не прошла. Иначе Максим забрал бы жуткую мазню домой, спрятал бы в шкаф таким же шедевром. От него никто не требовал развешивать их по дому. В крайнем случае можно было бы отбрехаться, будто украсил квартиру Лизы, куда Кироч не войдёт даже под страхом смерти. Иногда Максим задумывался, почему не понимает Кирилла в гения. Даже считал себя обделённым в чём-то, а ещё немного стыдился и боялся обидеть друга. Но подобные мысли посещали его нечасто и отпускали довольно быстро. Юля прижала картину к груди, по щекам девушки побежали струйки слёз. Макс растерялся, не понимая, как реагировать. Неловкость ситуации сгладил телефон. Он вибрировал в недрах стола, издавая жуткие звуки. Юля вцепилась в трубку, как всего секунду назад, в шедевр Кирилла. «Максим Борисович?» Улыбнулась она, выслушав звонившего. Снегурочка нашлась, завтра придёт на собеседование. Максим уже решил, что хорошую новость ему послали небеса в искупление всего произошедшего за неполные двое суток. Но радовался осторожно, боясь очередного подвоха. Как оказалось, впоследствии не зря боялся. Откуда ему было знать, что вместе со Снегурочкой в его жизнь придут такие перемены, о которых даже Кирилл с его буйной фантазией сказал бы, что это уже чересчур. Она пока он набирал номер Лизы, ощущая лёгкое волнение. Сегодня не договорились подать документы в ЗАГС. Если у Максима и были какие-то сомнения на данный счёт, то теперь они полностью исчерпаны.